Второе. Третье-шестое века нашей эры. Длительный кризис, потрясший империю в третьем веке, приводит к запустению в области художественной литературы на латинском языке. Уже к самому концу этого периода относится Немесян из Карфагена, поэт лесного одиночества, «Кинегетика» — поэма об охоте и сельской идиллии, эклоге в букилистической традиции Вергилия и Кальпурния, сохраняющие тенденции софистического стиля к манерной изысканности и к чувственно ярким живописным образом. Они возрождаются лишь с преодолением кризиса, но условия развития ее — оказывается уже резко изменившимися. Абсолютная монархия, создавшаяся в конце III века, переносит центр из Рима в Константинополь. Господствующей религией вскоре становится христианство. В литературном развитии ведущая роль тоже принадлежит христианской литературе. Страница 450 -е. Поздняя империя IV-V веков. Время зарождения средневековой латинской литературы. Античная литература находится в процессе замирания. Старые литературные формы все же продолжает существовать вплоть до окончательного распада западной части империи и уничтожения ее варварами. Консервативной силой, поддерживавшей старую литературную культуру, была школа. Грамматическое и риторическое обучение. Школа учила владению старым классическим языком, от которого живое языковое развитие уже далеко отошло. Она учила старому стихосложению, основанному на различении долгих и кратких слогов, исчезавшим в живом языке. Старый язык сохраняется и в литературе общественных верхов, независимо от религиозной принадлежности. Христианские прозаики Минуций Феликс (2-3 века), Лактанций (3-4 века) и Иероним (около 348-420 годов), Августин (354-430 годы) пользуются тем же риторическим стилем, что и язычники. А христианские поэты пересказывают библейские сюжеты на манер Вергилия или следуют в своей лирике городсианским формам, видный поэт Пруденций, около 348-410 годов. Христианская литература, подготовлявшая дальнейшее средневековое развитие, лежит вне пределов нашего рассмотрения. Здесь мы ограничимся кратким указанием на несколько важнейших явлений, связанных со старой литературой. Так, задачу возрождения римской литературы ставит перед собой во второй половине IV века кружок аристократов, группировавшихся вокруг оратора Симмаха около 350-410 годов. Кружок этот, оставшийся верным древней религии, противопоставляет традиции старой римской культуры, христианству с одной стороны и варварству с другой. Сохранение тщательно выверенных текстов многих римских писателей, создание комментариев к ним – один из результатов деятельности этого кружка. Но собственное литературное творчество консервативных кругов отличается идейной бесперспективностью. Речи и письма самого Симмаха, прекрасно отделанные стилистически, чрезвычайно бедны содержанием. Пересказы старых авторов, вычурная форма и стиховые фокусы, школьный педантизм и символика аллегорическая фантастика — характерные признаки этой литературы. Особый вид литературного кунст. представляет собой центоны, лоскутные платья. Новое произведение создается с помощью объединения стихов, вырванных из разных текстов какого-либо поэта, чаще всего Вергилия. Из поэтов IV века самый значительный Децем Магн Авсони, около 310-395 годов. преподаватель грамматики и риторики в Бурдигале, современный Бордо, и воспитатель императора Грациана. Этот мастер поэтической игрушки, любивший сочинять на одну и ту же тему двустишие или четверостишие, оставил несколько произведений, представляющих не один только формально-стилистический интерес. К числу их относятся Мозелла, описание путешествия по Рейну и Мозелю с разнообразными зарисовками картины природы, и «Эфемерида» — описание дневного времяпрепровождения. Римский патриотизм соединяется у Апсония с любовью к родной провинции. В его многочисленных стихотворениях «Культурная жизнь верхушки галла римского общества IV века» получает разнообразные отражения. Поэту удается изображение семейных чувств, дружеских отношений, светских добродетелей. Более глубоко его интересы не проникают. А в Соне христианин, но взоры его обращены преимущественно к прошлому, и произведения его загружены всевозможной грамматической, мифологической и историко-географической ученостью. Он хорошо знает классическую поэзию и старается непосредственно примкнуть к поэтическим традициям первого-второго веков. Марциал поэта времени Адриана. Страница 451. Выделение западной части империи в конце IV века вернуло Италия ее утраченное былое политическое значение. Вновь возникает придворная поэзия с политической тематикой, прославляющая успехи Рима в борьбе с варварами. Самый талантливый представитель этой поэзии на грани iv 5 веков Клавдий Клавдиан, умер в 404 году. По происхождению Александрийский грек, блестящий мастер стиха, писавший стихотворение на обоих языках. Клавдиан составляет стихотворение в честь западного императора Ганория и фактического правителя Запада Стилихона, Обрушивается с резкой насмешкой против фаворитов восточного императора. Страстная инвектива против евнухов и интриганов Константинопольского двора чередуется с чрезмерными похвалами по адресу покровителей поэта. «Единство латинского мира» в его противопоставлении греческой империи нашло в лице Клавдиана, красноречивого и патетического выразителя. Он прославляет римское прошлое и возвещает вечность Рима. По живописному лиризму и богатству использования мифологического аппарата Клавдиан часто приближается к манере стация. Большим изяществом отличается его мифологический эпос похищение прозерпины. Восторженную хвалу Риму как центру мирового владычества содержит поэма Рутилия Наматиана, описывающая в элегических стихах возвращение автора из Рима в Галлию в 416 году. Многие стихотворения позднего времени дошли до нас в сборнике, обычно называемом «Латинская антология». Сборник составлен, по-видимому, в Африке в VI веке, но содержит произведения разного времени. Среди них выделяется по художественным достоинствам «Всеночные Венеры. Наступление весны и праздник рождения Венеры» прославляется автором, для которого личная весна не наступила. Стихотворение разделено на неравные части, окаймленные рефреном. «Завтра долюбит...» Кто никогда не любил, а кто любил, да любит завтра. Ни автор, ни время стихотворения неизвестны. Может быть, четвертый век. Старыми традициями питается также внецерковная проза. Составляются панигирики по образцу Плиния, биографии императоров по образцу Светония, писатели истории Августов, бревиарии по образцу Флора. Из прозаиков позднего времени, кроме уже названного Симмаха, наибольший интерес представляет Аммиан Марцелин, около 330-400 годов. Последний крупный римский историк, продолжатель Тацита и казненный в 524 году Теодорихом, философ Боэтий, автор трактата об утешении доставляемом философии. Характерно развитие повествовательной литературы. Деяния Александра, диктис, дарят, получает латинскую обработку, которая стала источником знакомства средневековой Европы с этими произведениями. Огромным распространением средневека Пользовался и другой латинский роман-приключений «История Апполония царя Тирского», разрабатывающий сюжет о разбросанной по всему миру и воссоединяющейся семье. Аполлония преследует несчастье. Ему приходится спасаться от царя Антиоха, кровосмесительную связь которого с дочерью он разгадал по ее загадкам. Жена Аполлония... Киренская царевна умирает во время морского путешествия, и ящик с ее телом погружается в воду. Новорожденная дочь, оставленная на воспитание недостойным людям, подвергается смертельной опасности и считается погибшей, но в действительности попадает в дом сводника. Все оканчивается, конечно, благополучно. Царство Антиоха переходит после его смерти к Аполлонию. Ящик с телом жены... Прибила к суше, смерть ее оказалась мнимой, и врач вернул ее к жизни. Дочь осталась чиста, и Аполлоний, дошедший уже до состояния полного отчаяния, узнает дочь в певице, которую он перед этим грубо от себя оттолкнул. Затем находит жену в должности жрицы Дианы Эфесской. Страница 452. Порок наказан, и все добродетельные персонажи вознаграждаются. Сюжет истории Аполлонии послужил материалом для приписываемой Шекспиру трагедии Перикл-Принц-Тирский. Распад Западной империи, варварские завоевания и переход античного общества в феодальное довершают процесс замирания старой римской литературы. На грани VI-VII веков она уже мертва, и ее литературные формы лишь частично трансформируются в жанре средневековой латинской литературы. Но потребности школы и техники требовали сохранения древних памятников. В монастырях, становящихся отныне центрами просвещения, идет работа по переписыванию текстов старых римских писателей – Особенно значительно в этом отношении инициатива Кассиодора, родился около 480 года, видного государственного деятеля времен Теодориха. Войдя в обиход школьно-монастырской жизни, особенно со времени каролингов, переписка римских текстов сохранила их до того времени, когда они снова стали мощными факторами культурной жизни Европы до эпохи Возрождения.